Не знаю, как насчет стрельбы, но в плане пожрать бойцы Гетмана были и вправду настоящие таланты. Мы вышли за светла и уже через пару часов командир группы дал команду остановиться для отдыха и до заправки желудков. Наш отряд насчитывал пять человек. Я — трое здоровенных вольных, вооруженных калашами и пулеметом РПК. И, разумеется, кассе. Который, надо признать, весьма шел темно-зеленый защитный костюм группировки «Воля», снабженный шитыми броневыми накладками. И когда только вступить успела. Впрочем, с ее навыками всадницы и, чего уж тут, внешними данными, ворота любой группировки открыты. Все два часа, которые мы шли подряд колесью, Касси бросала на меня взгляды полную ненависти, недвусмысленно сжимая в руках тупорылые кассову. Но мне эти ее выбросы были глубоко по барабану. Я думал. Итак, среди лесов и болот, между комплексом производства «Вектор», и печально за загоризонтной радиолокационной станции «Дуга-1», кто-то клепает одинаковых солдат и испытывает их боеспособность на членах двух самых мощных группировок зоны. Понятное дело, что для такой работы требуется колоссальное количество энергии. А где ее взять? Правильно, каким-то немыслимым образом подключиться к загорлес, генерирующий аномальное излучение, от которого смельчаков, подошедших к станции слишком близко, Мозги зажариваются изнутри, словно в микроволновке. Но что, если кто-то нашел способ использовать эту колоссальную энергию в своих целях? Допустим. Далее. Зачем этому неведомому кому-то одинаковые бойцы, личности которых идентифицировать невозможно? Для создания новой группировки, способной подмять под себя всю зону? Может быть, может быть. Зона – замечательный источник огромных доходов от продажи артефактов. Поэтому вполне логично – затратить время и средства на то, чтобы стать ее полновластным хозяином. Так, дальше. Кто бы это мог быть? Если б Кречетов не умер у меня на глазах, я бы мог подумать, что это он. Но профессор навсегда остался погребенным в недрах своей лаборатории в Припяти. Тогда кто? Академик Захаров? Профессор гебхард Впрочем, какая разница, кто? Главное, что неподалеку от Загорла готовится что-то серьезное. В принципе, можно было продумать вариант как мне свалить от своих провожатых. Но, во-первых, у Гетмана осталась моя бритва. И, во-вторых, мне стало интересно. Если этот некто научился штамповать универсальных солдат, то он наверняка должен был бы придумать и то, как их чинить. Не есть ли это путь к тому, чтобы вернуть мне утраченную конечность? Болотник, конечно, мастер своего дела, но, признаться, сомневался я, что он сможет прирастить мне чужую руку. Это ж не дырку от пули залатать и не резаную рану зашить. Это, блин, гораздо сложнее. Почти чудо, можно сказать. Слышь, сталки-рюга, тормози. Ткнул меня стволом меж лопаток старшей группы. Привал 30 минут. Кореец, на тебе костер. Касси занимаешься ржатвой. Кардан, держишь сектор 16 6 КВШ без отрыва от наблюдения. На мне 6-12. Приговоренный, садись на пятую точку и не дергайся. Рыпнешься, вторую клешню отстрелю. Вопросы? Вопросов не было. воля хоть и славилась анархическими взглядами, но что касаемо дисциплины, это у них на высоте. Иначе как бы они смогли в столь долгое время конкурировать с профессиональными вояками Борга? Правильно? Никак. После того, как костер был разведен, и в нем подогрели консервы, мне выдали горячую банку тушенки, ломоть серого хлеба и флягу с водой. И на том спасибо. ели молча, с опаской косясь на стену леса, возвышающейся метрах в ста от нас. До этого мы шли редколесьем, где кривые дендромутанты, побитые радиацией, не особо загораживали обзор. Но дальше начиналась чищоба, сырая и темная. Дневное укрытие самых опасных мутантов зоны, предпочитающих охотиться по ночам, а днем отсыпаться в густой тени непролазных лесных массивов. И, понятное дело, моим конвоирам совершенно не хотелось потревожить лёжку стаи квазимеса или нарушить покой отдыхающего псионика. Но делать было нечего. Судя по рассказу Гетмана, именно из-за это чаще и совершались нападения на разветотряды и блокпосты вольных. И хотя у бравых вояк, которым я был представлен в качестве талисмана на удачу, не было особого желания тащиться в гущу леса, игнорировать приказы мне хотелось еще больше. Что в воле, что в борге, что в большинстве других, менее крупных группировок зоны, за это тупо расстреливали. Поэтому, чтобы снять нервяк, члены группы принялись развлекаться на свой манер. Я вот до сих пор не могу понять, как этот ушлепок ктулху одной левой завалил. Завел тему боец совершенно не азиатской внешности по прозвищу Кореец. Терминатор прям мля. Тупо свезло. Бросил через плечо кордон, продолжая держать указанный сектор. Он мутал глаза, своей блевотой залепил. А потом, когда тот сослепу хватку ослабил, вружу ему ножом долбил, пока гляделки не повышибал и клинком до мозга не добрался. И второй раз свезло. что Син Ценнейший Арт потратил, чтобы этого сталкера с того света вытащить. «Я так и думал», — кореец харкнул и длинно сплюнул, попав мне на берц. «Жаль, я не видел того шоу, вреди был». А как вернулся сразу на это грёбаное задание. «Вот почему всякому отребию везет, а мне ни хрена «Это потому, что ты вечно на чужую удачу косишься. Вот к тебе твоя и не идет», — хмыкнул Кардан. «Походу, не зря к тебе прозвище прилепилось». Хорчок, прилепившийся к моему берцу, был смачным, плотным, гайморитно-зеленым. Кореец открыл было рот, чтобы ответить кардану, но тут я, примерившись, резко дернул ногой, искренне надеясь, что привет вольного попадет тому в морду. Получилось даже лучше. из зеленых слюней, сорвавшись с берца, угодил точно в раскрытую пасть корейца, причем на вдохе. Вольный хлопнул глазами, и, подавившись собственным харчком, согнулся в приступе неистового кашля. Касси, видевшая происходящее от начала до конца, по девчащи громко хихикнула. командир группы, раньше других закончивший трапезу и теперь настороженно вглядывавшийся в темноту леса с автоматом наперевес, обернулся и прорычал. «Что за нах?» «Кореец на ботинок снайпера харкнул, а тот ему его же соплю обратно в пасть ноги стряхнул», с явным удовольствием сообщила о «Да я, да я его щас!» — прокашившись, взревел Вольный. Разогнулся было, хватаясь за нож, висящий на ремне, и согнулся, вновь сотрясаясь в приступе безудержной рвоты. «Твою ж мать!» — скривился командир группы. «Понаберут в группировку не пойми кого. А потом удивляются, с чего это мы до сих пор, Боргов, в ноль зачистить не можем. Ладно, привал окончен. Подъем и погнали. Снайпер, двигай впереди на два шага». «Выполняй, так сказать, возложенные на тебя обязанности. Кардан за мной, касси и следи за ним. Кореец, проблюешься, догоняй». Однако старший группы не учел, что уничижительный девчачий смех практически у любого мужика срывает крышу напрочь. Не успел я подняться с земли, как кореец, изрыгнув из себя последние остатки только что съеденной тушенки, разогнулся, одновременно выхватывая нож, и ринулся на меня». Почему просто не выстрелил, тем более, что автомат был рядом, не знаю. Возможно, решил, что убить ножом того, кто прирезал ктулху, это как бы сравнится с ним, что ли. А скорее всего, просто Сабра отключилась, и рука схватила то оружие, что было ближе. Впрочем, факт остается фактом. На меня летел разъяренный мужик с ножом, и мне ничего не оставалось делать, как подставить под удар искалеченную руку, при этом резко ударив коленом навстречу. предплечье пронзил электрический разряд, а колено глубоко погрузилось в мягкое. Удар был бы сильнее, если пья одновременно захватил плечи противника руками и резко притянул к себе. Такой встречкой зачастую удается сломать лобковую кость, от отчего враг моментом врубается, слабив критичный болевой шок. Тут же кореец просто получил по колоколам, взвыл, выронил нож, упал и, схватившись за пах, принялся, подвывая корчицу на земле. Но на этом его беды не кончились. Командир группы, недолго думая, разогнул своего бойца ударом ноги в грудь, после чего обратным движением садунул мне прикладом в лицо. Правда, я успел немного отклониться в сторону, и, окуванная железом деревяха, лишь больно задела плечо. «Еще раз, мля, попробуете что-то похожее учебить, завалю обоих», — прорычал командир. «Касси, перебежи отмычку. А тебе, кореец, когда вернемся?» три наряда в нем очереди за неисполнение приказа. И еще вдвое больше за то, что не смог прирезать уничьего столкирюгу. Все, минута на то, чтобы привести себя в порядок, и вперед. По моему предплечью струилась кровь. Полоснул меня кореец слабо Длинно, но не особенно глубоко. Впрочем, Касси быстро справилась с проблемой, щедро плеснув йодом прямо на рану, после чего сноровисто наложила повязку. При этом мне показалось, что она слегка улыбнулась, когда я автоматически уставился на ее бюст. Какой бы стервой ни была особо женского пола с выдающейся грудью, но как только у нее растягивается верхняя пуговица, образуя даже неглубокое декольте, из башки любого нормального мужика автоматом вышибаются все умные мысли, а взгляд помимо воли ныряет в это самое декольте. Никуда не денешься. Основной инстинкт — ядрить его за ногу. Пока Касси меня перевязывала, Поостывший кореец, матерясь, прыгал на пятках, стремясь унять боль в промежности. Наконец, японский способ подействовал, и мы выдвинулись в сторону леса. Я впереди, сзади мои конвоиры. Ишь, гад какой их старший! Назвать опытного сталкера отмычкой — это все равно, как харкнуть ему не на ботинок, а прямо в душу. За такое в любом баре как минимум в морду бьют. А бывает, что и на ножи ставят. Но в моем положении кидаться на вооруженного бойца неразумно. На этот раз можно и не уклоняться от удара прикладом. А мне надо силы беречь. И кровь тоже, которая вытекла уже немало за последние сутки. Поэтому я шел впереди, всматриваясь в серую траву зоны и стараясь разглядеть в ней явные признаки притаившейся аномалии. Разок мне это удалось. Впереди, почти по макушку, зарывшись в землю, притаились четыре кочана чертовой капусты. Так они маскируются, когда голодные и поджидают добычу. Наступишь на такую мину, и тут же брызнет в тебя под сильнейшим давлением струя ядовито зеленой слизи, мгновенно прожигающей одежду, кожу и мясо. К счастью, голодная чертова капуста бывает редко, так как после удачной охоты очень долго переваривает добычу, и это время не представляет никакой угрозы для человека, если, конечно, не пытаться ее пнуть. Случалось такое порой с неопытными сталкерами, упокоив зона. Мы обошли опасный участок и пошли дальше. Стена черного леса неумолимо приближалась. А вместе с ней приближалось чувство опасности. Неуловимое и вместе с тем гнетущее, давящее, заставляющее каждый следующий шаг делать с трудом. Психология, память далеких предков, не любящих с открытого пространства оставаться в чащу. Может быть. а может, сталкерская интуиция, которой я привык доверять, и которая так редко меня подводила. Поэтому я не особо удивился, когда в нескольких метрах передо мной слегка исказилось пространство. Причем это было не марево колышущаяся над замаскировавшейся аномалией. Искаженное пространство двигалось мне навстречу. И это могло быть только одно. Я остановился. Бежать — бессмысленно. Тем, кто идет сзади, дано ясное указание — Побегу, так сразу и пристрелят. Да и не убежишь от того, что приближалось ко мне. И отбиться без оружия можно даже не пытаться. Поэтому я просто стоял, и те, кто медленно, словно по минному полю, ушли следом, ничего не видели. Моя фигура почти полностью загородила причину моей остановки. Признаться, я очень надеялся, что неминуемая смерть одним ударом отправит меня в край вечной войны, а потом примется за остальных. Так происходит всегда с группами, встретившими на своем пути такое вот движущееся Марьево. Сначала гибнет тот, кто идет первым, а после остальные парализованные мгновенные и страшной смертью ведущего. Но произошло странное. Слегка искаженное пространство, в вблизи напоминающее контурами плечистого, но при этом худого в талии человека, замерло на мгновение передо мной, словно принюхиваясь. Я тоже вдохнул, и чуть не закашлялся от вони. Так смердит протухшее мясо. Нет, пожалуй, я ошибся. До тошноты, до одури, пространство впереди воняло гниющей кровью. Эй, чего встал? Раздался сзади голос Касси. Давай двигай вперед, пока в почку прикладом не двинула. Она говорила, а легкая движущаяся морева в это время смещалась влево, обтекала меня плавным движением, и следом за ним смещался шлейф непередаваемой вони. и не было сомнений в том, что сейчас произойдет. Самым разумным и правильным было сейчас просто стоять, не двигаться, и мысленно молиться Зонни, которая в очередной раз по совершенно непонятной причине отвела от меня косу сестры. Да и сестру можно было заодно поблагодарить, что не забрала раньше времени. Но вместо этого я зачем-то развернулся на 180 градусов, правым локтем отбил ствол касти, направленный мне в живот. а левой руки от души засветил ей в солнечное сплетение. Девушка, не ожидавшая такого поворота, ничего не успела предпринять, лишь подавилась вдохом. Я увидел, как удивленно распахиваются ее и без того большие глаза, и как ее начинают гнуть вперед от удара. Но упасть ей не дал, разогнув вторым ударом в подбородок. И когда она начала заваливаться назад, прыгнул следом и накрыл ее своим телом. Признаться, я ждал, что на меня сейчас сверху навалится чудовище, и мои последние минуты будут самыми ужасными в моей жизни. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого раздался жуткий, нечеловеческий крик боли. Следом за ним простучала короткая автоматная очередь, которая оборвалась хрустом костей и омерзительным треском разрываемой плоти. Потом раздалось тонкое, какое-то заячье от ужаса верещение, в котором я еле узнал голос корейца. «Нет! Нет! Нет!» Вопль оборвался. А потом я услышал то, что ожидал услышать. Влажное, омерзительное чавкание, похожее на работу пробитого насоса. Оно продолжалось долго. Минуту, две, десять. Не знаю. Я просто лежал и слушал, как слива от меня чавкает биологический насос, перекачивая в себя кровь из, возможно, еще живого человека. Потом чавкание прекратилось. я услышал шаги. Нечто тяжелое, мощное подошло ко мне и встало, вероятно, разглядывая мою спину. Я очень постарался не дышать, но в эту минуту подо мной слегка завозилась касси, приходящая в себя после нокаута. Твою ж мать! Мое искалеченное предплечье лежало рядом с шеей девушки. Осторожно, стараясь не сделать лишнего движения, я приподнял обрубок своей руки, положил его на шею касси и надавил, перекрыв поступление кислорода в мозг. Мог ли я ее задушить? Да вполне. Но мог и не задушить. В таком случае у нас обоих, возможно, имелся хоть какой-то, пусть призрачный шанс выжить. В противном случае его просто не было, как нет шансов у альпинистов, в связке совершавших восхождение на гуру и сорвавшихся вниз с километровой отвесной скалы. Кассия слабо дернулась и вновь провалилась в небытие. А я лежал и наблюдал, как от усилия намокает багровым повязка на моей руке, порезанная покойным корейцем. Интересно, как отреагирует на запах крови тот, что стоит сейчас надо мной? И если оно сейчас не ударит, неужели верна моя безумная догадка? Ведь каждому сталкеру ясно, что запах свежей крови сводит с ума самое ужасное чудовище зоны, даже когда оно сытое. Я ждал, неувольно зажмурившись, но удара все не было. Вместо него над моей головой раздалось вполне человеческое недоуменное хмыканье. А потом я услышал тяжелые удаляющиеся шаги, звук от которых хорошо разносился по влажной земле, еще не успевшей просохнуть от утренней росы. Когда они затихли, я, наконец, выдохнул и тяжело скатился с касси. Пот струился по моему лицу, но я не вытирал его. Пусть течет, это мертвые не потеют. А я, получается, сейчас каким-то немыслимым чудом остался в живых? Впрочем, валяться на холодной земле посреди зоны не есть лучшее времяпровождение, даже если тебе сегодня нереально повезло. Помимо того монстра, что едва не сожрал меня только что, по зараженным землям бродит огромное количество других чудовищ, в том числе и двуногих, которые не прочь завалить одинокого сталкера, чтобы пошарить по его карманам, тем более сталкера безоружного. Я приподнялся, сел, огляделся и увидел то, что ожидал увидеть. Трупы. Высушенные, похожие на мумии, которым одетые на них защитные костюмы были велики размера на три. У одного из мертвецов отсутствовала голова. Известная тема. Наиболее опасных, тех, кто излучает волны агрессии, самый страшный монстр зоны убивает первым. Жутко и эффектно. Например, ударом лапы сшибает с плеч голову. а потом, не торопясь, расправляется с остальными членами группы, парализованными ужасом. После чего уходит, поддерживая лапами раздувшийся живот, полный свежей крови. Слева от меня послышался слабый стон. Ага, значит, Касси я все-таки не задушил. Черт, возможно, я скоро об этом пожалею. На всякий случай, пока она не пришла в себя, я, поднявшись с земли, забрал ее автомат и направился к мертвым телам. Пора уже было приборахлиться а то сколько можно шастать по зоне в одной камуфле, не защищающей даже от комаров. Командир группы, упакой его зона, был упакован в усиленный бронекостюм серии ХВ, прозванный членами группировки хранителем воли. Бесспорно, хорошая шкура. Но для меня, в моем не лучшем физическом состоянии, тяжеловатая. К тому же, когда ее хозяин лишился головы, на ХВ хлынул фонтан кровищи, мгновенно пропитавший ткань. Так что я остановился на легком ВВ-кардана, который, в отличие от аналогичной брони корейца, был намного меньше заляпан слизью. Видимо, жилистый кардан показался жуткому порождению зоны не особо вкусным. Вытряхнуть мумию из вольного ветра оказалось не особо сложным делом, примерно как кости из мешка высыпать. Но прежде чем переодеться, Я сначала достал продвинутую аптечку из кармана бронекостюма и вновь перевязал покалеченную руку, после чего вкатил себе три укола. Антибиотик, противостолбнячную сыворотку, плюс содержимое какого-то шприц-тюбика, на котором черным маркером поверх китайских иероглифов было выведено стим. Что ж, мне сейчас любой армейский стимулятор не повредит даже китайского производства, их в последнее время на зараженных землях Появилось изрядное количество. ВВ пришелся мне в пору. Хоть кардан был и пошире меня в плечах, но ткань вольного ветра имела свойство растягиваться, либо сжиматься в пределах трех размеров, за что отдельное спасибо яйцеголовым ученым, этот костюм разрабатывавшим. Совершенно новые берцы из мягкой, но толстой кожи я позаимствовал у командира. Те дешевые кирзовые ботинки, что мне подогнали вольные на своей базе, Уже успели порядком натереть мне ноги. А командиру его дорогущие шикарные берцы ни к чему. Тому, кто потерял голову, обувь уже без надобности. К тому же этим трупам тут лежать не более суток. Пройдет ночь, и от них даже костей не останется. И все растащат мутанты, если, конечно, раньше погибшие не превратятся в зомби. Из оружия я взял себе в меру потертый, не новый, но ухоженный 104-й калаш командира. Относительно компактный ствол под калибр на 7,62х39, наиболее популярный в зоне, где большинство «Сталкеров» таскаются с автоматами, выпущенными еще в СССР. То есть с патронами проблем не будет. Кстати, в кармане бывшего владельца 104-го я обнаружил свой КПК, чему весьма обрадовался. Вдобавок с пояса корейца я снял свой нож «Сталкер». «Приятный хабар, ничего не скажешь». но намного больше обрадовался бы я бритве которая осталась где-то на территории комплекса производства «Вектор», ставшим ныне оплотом группировки «Воля». Честно говоря, я б сейчас запросто забил на задание Гетмана и тупо отправился бы куда намечал ранее, то есть на прием к болотнику. Но оставить бритву в чужих руках — это все равно, что бросить старого друга. А этого я не мог себе позволить. Твою ж мать! Тихо раздалось у меня за спиной. Я обернулся. Касси сидела на земле, обхватив руками голову. «Понимаю. После нокаута башка может будить с неделю, а то и поболее». «Ну твою ж мать!» Плачущим голосом проговорила Касси. «Они все погибли, да?» «Не, с ними все нормально», — отозвался я, перепаковывая трофейный рюкзак тем, что могло мне понадобиться в дороге. «Пустяки. Сейчас с зеленкой поможем и вновь все вместе отправимся в путь. Заткнись!» — скрипнула она зубами. — Они были хорошими парнями. — Да кто ж спорит? — пожал я плечами. — Только когда хорошие парни конвоируют меня, пихая в спину стволами, я не стану рыдать, если на планете таких вот офигенных пацанов станет на три штуки меньше. — И на кой ты меня спас тогда? — рыкнула Касси. — Я ж была одной из них. — Не знаю, — честно ответил я. — Возможно, потому, что я однажды уже видел, как тебя убил Ктулху. И почему-то мне не захотелось лицезреть это повторно. Меня убил Ктулху. Ах да, помню тот твой бред про нашу встречу, которой не было. Охренеть! Получается, ты только что на меня долг жизни перед тобой повесил? Блин, дай мне автомат. Я лучше застрелюсь. Хрен тебе, солнышко!» — улыбнулся я. «Теперь ты пойдешь впереди. Увидишь аномалию, прыгай в нее, и будет тебе счастье. А мне хоть какая-то польза. Не пойду я никуда». «Хорошо, сиди здесь», — кивнул я. «Как я понимаю, это охотничья территория крупного Ктулху. Причем, возможно, не одного, а целого клана. То есть до вечера кто-то из них сюда точно наведается». Касси встала на ноги. Ее качнуло, но она устояла на ногах. «Пошел ты! Я возвращаюсь в группировку». «Вперед!» — сказал я, один за другим, зашвыривая в ближайшее болото два лишних автомата. «Думаю, Гетман тебе сильно обрадуется». Что делают в воле с теми, кто не выполнил задание и бросил товарищей на погибель? На арену выводят? Или по кругу пускают? Кстати, забыл спросить. Гетман в курсе, что твоего отца, владельца крупного бара, больше нет в живых? Ведь это благодаря его связям тебя взяли бойцом в волю, не так ли? Причем тут это? Недоуменно уставилась на меня кассе. Просто я в курсе, что делают вольные с красивыми девчонками, которых им удается захватить. — ответил я. — Особенно со всадницами. В свое время я лично отбил у этих отморозков сорок пятую. Исходя из чего, второй вопрос. Они знают, что ты была всадницей? Подозреваю, что знают, просто не хотят портить отношения с владельцем Янова. Но поскольку того владельца более нет, упокой его зона. — Лучше б я сдохла, — простанова кассе. — Блин, почему тебя к тулху не сожрал, а? Подозреваю потому... что во мне с некоторых пор ещет кровь его племени на полном серьезе сказал я там на вашей арене синскоилкой накидали мне в разорванное брюхо отрезанных щупалец к тулху чтоб синие панацеи было из чего сформировать новую требуху и как я понимаю теперь эти кровопийцы держат меня за своего под запаху различают что ли Охренеть, — простонула касси он еще и наполовину к тулху и пока чуваясь пошла по направлению к лесу Что ни говори, приятное зрелище. Фигура у этой стервы была просто зашибись, что спереди, что сзади. Похоже, жизнь немного стала налаживаться. Я закинул за спину рюкзак автомат, второй взял на изготовку и пошел следом за всадницей, или за вольной. Зона ее знает, кто она теперь. Впрочем, того, кто идет впереди, промиривая собой аномалии, на зараженных землях зовут отмычками. Стало быть, можно считать, что со статусом красавицы все ясно. кстати похоже я стал принорававливаться к тому чтобы держать автомат левой перед улечья правой как подпорка плюс ремень несы правильно перекинуть так вообще зашибись да и честно говоря самочувствие стало потихоньку налаживаться возможно и правда плоть к тулху интегрированная в меня прибавила здоровья. а может компенсаторные силы включились или впереди шел нехилый стимул для выброса тестостерона который, как известно, подхлёстывает организм на подвиги. Но и только что в колотый неизвестный стим, само собой, не нужно списывать со счетов. В общем, так или иначе, но факт вещь упрямая. Шагалась мне довольно легко. Может, еще и потому, что гораздо приятнее быть хозяином самому себе, нежели ведомым кем-то на верную смерть. Вот когда сам идешь ей прямо в пасть, это же совершенно другое дело. Мы вошли в лес, где даже средь бела дня царил густой полумрак. Жуткое зрелище. Покореженные радиации деревья обступали нас, словно толпа зомби, гниющих заживо. Лишь местами покрывали этих дендроуродов клочья облизлой коры, похожие на лохмотья кожи, чудом сохранившиеся на облученном, умирающем теле. Узловатые ветви, лишенные листвы, напоминали руки, обезображенные чудовищными мутациями. Из земли то тут, то, -то там торчали мощные корни, словно спины огромных змей, затаившихся для атаки. Сыро в таком лесу, мертвом и одновременно живущем, как живут в зоне трупы, таскающиеся по зараженной земле. Таскливо. Гнилью, плесенью и сыростью тянет отовсюду, отчего минут через пять голова становится тяжелой, словно чугунный колокол. Правильно. Деревьям самой природой положено генерировать кислород. А эти уроды только и делают, что сосуд сухи из зараженной земли да пережигают здоровый воздух для поддержания своей призрачной жизни. Причем здесь на меня снова новой силой навалилось ощущение, что за мной наблюдают чьи-то внимательные глаза. Но как я не вглядывался в густые переплетения ветвей и заросли кустов, разглядеть никого не смог. Касси невольно замедлила шаг. «Блин, всякое в зоне видела, но тут прям реально как в могиле». «Гетману своему спасибо скажи», — хмыкнул я. — Вернее, его разведке, которая донесла, что из этого леса прут на вашу базу лысые камикадзе. — Правда, до сих пор в толк не возьму, что он рассчитывал в этом лесу найти. — Главное, чтоб мы тут свою смерть не нашли, — проговорила девушка. — Нехорошее у меня предчувствие. — Ты ж вроде больше по-прошлому ментальный специалист, — заметил я. — Помню, впечатляет. Она метнула на меня непонимающий взгляд. Ну да, я опять забыл, что благодаря артефакту второе сердце переместился через время. И теперь мы с всадницей, получается, почти незнакомы. Впрочем, вскоре мне стало недовоспоминание о прошлом, которого как бы и не было. Потому что впереди послушался отрезк ветвей, сопровождавшийся порыкиванием, в котором явно слышались человеческие нотки. Что бы это могло быть? Неужто? Внезапно отрезки порыкивание сменились ревом, в котором смешались одновременно ненависть, боль и удивление. Следом раздались чавкающие звуки ударов. Впереди кто-то яростно и увлеченно дрался. «Обойдем», — предложила Касси. «Разумно, не поспоришь. Но, во-первых, мы с ней шли по едва заметной тропе, виляющей между деревьями. И на этот раз моя сталкерская чуйка подсказывала, что сходить с той тропы не стоит. А во-вторых, мне было интересно, чей же это странно знакомый рых я услышал. «Давай прямо», — тихо сказал я, легонько ткнув девушку автоматным стволом в упругую ягодицу. Она бросила на меня красноречивый взгляд, прошипела сквозь зубы, чтоб ты сдох, но слушаться не посмела. И это правильно. Пристрелить я ее, может, и не пристрелю, но прикладом, если что, отоварю за милую душу. Да, я помню, что женщин бить нехорошо. Но когда эта женщина ни разу не слабое существо, а коварный и расчетливый убийца, то в моем моральном кодексе сразу образуется исключение из общего правила. Мы шли осторожно, крадучись, пока впереди не обозначился просвет между деревьями. Поляна. Скрываясь за покорюженными стволами, мы осторожно высунулись и замерли. На поляне шел натуральный бой. Огромная, волосатая, человекоподобная существо с обезьянной мордой лупила по воздуху узловатой корягой, заменяющей ему дубину. Хотя нет, не совсем по воздуху. Вокруг существа быстро мелькали кровавые раны, нанесенные по ходу той самой дубиной, усеянные сучками и острыми щепками, оставшимися от грубо отломанных веток. И не надо быть семипядей во лбу, дабы догадаться, что это за раны и кому они принадлежат. «Ктулху, в режиме невидимости!» «Мочит кого-то!» — прошептала Касси. «Никогда такого мута не видела!» «Это Нео!» — также негромко отозвался я, Сам сомневаюсь в том, что говорю, но уже знаю, что прав. И еще неизвестно, кто кого мочит. По мохнатой шкуре Нео текла кровь, местами сочащаяся, а кое-где их лечащая из глубоких ран, нанесенных когтями ктулху. но и невидимо кровопийцу пару раз перепало дубиной. Правда, похоже, покасательный, лишь содрав кожу в нескольких местах. Для здоровья ктулху такие ранения не особо опасны, но в бою по ним можно понять, где находится тварь, выпавшая в режим стелс. На теле Нео продолжали появляться глубокие борозды. Ктул немилосердно рубил своего соперника когтями, при этом умудряясь уворачиваться от страшных ударов дубиной. Нео заметно слабел, но вместе с кровью и силами уходила и безрассудная ярость. Похоже, Мут начал понимать, с кем имеет дело. Нео опустил дубину, Истоически выдержал несколько невидимых ударов, от которых на его теле вскрылись еще несколько глубоких ран. Похоже, соображал, откуда прилетают эти удары, и как они связаны с кровавыми проплешинами, мечущимися вокруг него. А потом неожиданно взмахнул дубиной, словно косой прошелся. И попал. Конкретно. Воздух перед Нео внезапно взорвался кровавым фонтаном, отчего прозрачная тварь резко потеряла свою невидимость. Ктулху стоял посреди поляны, с недоумением глядя на свое брюхо, развороченное сычковатой дубиной. Походу, это был тот самый Ктулху, высосавший кровь из трех вольных. Уж больно обильно хлистала из его разодранного желудка. Впрочем, Нео, содержимое живота монстра, нисколько не волновало. Он размахнулся и со всей дури опустил тяжеленную деревяшку на макушку Ктулху. Послышался громкий треск. Дубина сломалась. Половина ее взлетела вверх, вторая осталась в лапах Нео. При этом череп Ктулху лопнул, словно гнилой орех, выплеснув наружу смятый комок мозгового вещества. Впрочем, этот удар оказался последним для обоих противников. Они рухнули на землю одновременно. И, похоже, синхронно испустили дух. Что ж, достойная смерть для бойца, независимо от того, какой расе он принадлежит. Моя с касси вышли из-за деревьев, и подошли к распростертым телам, в ранах которых еще не успела загустеть кровь. «Значит, этот мохнатый гориллопереросток называется Нео?» — спросила Касси. «Откуда такой ужас в наших лесах объявился?» «Из портала между мирами», — мрачно бросил я, — «которую у меня не получилось закрыть до конца». «Ну, офигеть!» — присвистнула девушка. «Опять без тебя не обошлось». «Ну, думаю, ты просто обязана быть благодарной этому Нео», — в тон Касси отозвался я. по — Походу, он отомстил за твоих погибших товарищей, ценой собственной жизни, грохнув их убийцу. — Что сегодня за день? — вздохнула садница То одной двуногой обезьяне должна стала за то, что она мне жизнь спасла. Теперь вторую обязана благодарить. Я хотел ей ответить, что-то не менее колкое, но тут мой взгляд упал на то, что вывалилось из черепной коробки ктулху. Я тут же забыл о том, что хотел сказать. Подойдя к окровавленному комку... Я достал сталкер из ножен, присел на корточки и клинком приподнял фрагмент расплющенного мозгового вещества. — Решил, помимо щупалец ктулху, еще и мозгов у него позаимствовать, — поинтересовалась касси А что, попробуй. Напихай их себе в башку. Заполни очевидную пустоту. Я молчал. Сейчас всадница могла болтать что угодно. Мне это было по барабану. Просто в расплющенном мозгу ктулху среди окровавленной плоти Находилась металлическая деталь, похожая на паука с множеством тонких ножек. Сейчас большинство этих ножек были сломаны или перекручены. Но это нисколько не мешало понять, что именно я вижу перед собой. И сейчас я усиленно пытался сообразить, кому и зачем в зоне могло понадобиться интегрировать в башку мутанта контролирующее устройство. «Чего завис крутой сталкер», — продолжала исходить извительностью всадница. Процессор перегрелся. Вместо ответа я подцепил ножом изуродованного паука, выдрал его из мозгового вещества и стряхнул с клинка под ноги Касси. Или... что это? — поперхнулось на очередной колкости. — То, что не помешало бы встроить некоторым шибко разговорчивым особям Homo sapiens, — ответил я. — Устройство для дистанционного приема команд. Кто-то сделал из ктулху идеального охранника, сохранив ему некоторую свободу воли. «Это как?» — не поняла девушка. «Очень просто. ктулху шастает по определенному участку, патрулирует окрестности в свободном режиме. Что увидит подозрительного, убивает и жрет. Единственное ограничение — территориальное. Что, в принципе, не противоречит природным инстинктам твари и потому не вызывает в его психике когнитивного диссонанса. Вопрос ровно один — сколько таких охранников еще бродит по этому лесу?» Касси поежилась. — Ну ты слова знаешь, с виду и не скажешь. — Слушай, дай второй автомат, а? — жалобно попросила она. — Ты ж его не случайно взял. Думал, что, может, придется мне его отдать. По-моему, сейчас самое время. — Не важно, что я думал раньше, — ответил я, поднимаясь на ноги. — Важно, что я думаю сейчас. — А думаю я о том, что объект, который охраняют Ктулху, находится в глубине этого леса. Поэтому будь любезна, двигай вперед. Или оставайся тут. Выбор, сама понимаешь, у тебя невеликий. В очередной раз метнув в мою сторону взгляд полный ненависти и презрения, Касси решительно тряхнула роскошной гривой и пошла, куда было сказано, с видом благородной принцессы, идущей на казнь. Что ж, это мне и было нужно. А презрительные взгляды красоток меня давно не трогают. У мужиков, которые были женаты довольно долгое время, на них вырабатывается стойкий иммунитет. Впрочем, на секунду я все-таки задержался на месте. Внезапно перед моими глазами возникло видение. Белые стены какой-то лаборатории, чье-то обнаженное тело, распятое на вертикальной плоскости, и рядом с телом спина человека, одетого в белоснежный халат. Лицо распятого показалось мне смутно знакомым, но разглядеть его я не успел. Видение пропало так же внезапно, как появилось. Я тряхнул головой. Что за черт? Крыша едет. или ядовитых лесных испарений надышался. Как бы там ни было, Касте об этом знать совершенно не обязательно. ну глюк и глюк. Мало ли я их перевидал на своем веку. А всадница подобная может с честь поводом попытаться отобрать оружие у инвалида, дышащего наладом. Тогда придется ее пристрелить, а это пока что не входило в мои планы. В общем, хрен с ним с глюком, увидели-забыли, пора идти дальше. Мы шли, и по мере нашего продвижения лес становился все гуще и гуще. Скоро мы уже не проходили, а протискивались меж стволами. И будь на нас не защитные комбезы, а обычная камуфла, думаю, на острых сучках, лысых ветвях и растрескавшейся коре, структурой, похожей на рашпиль, мы бы оставили не только клочья одежды, но и нехилые куски собственной кожи. Порой мне начинало казаться, что этот лес неестественной природы. а искусственно выращенная ограда заслоняющая нечто от любопытных взглядов и нежелательных проникновений уж больно похожими друг на друга были деревья казалось специальные изуродованные для того чтобы через их чаще было сложнее продираться но сталкеры народ упорный и примерно через полчаса мы наконец вывалились на грандиозную поляну начисто лишенную какой либо растительности ибо ничего не может расти На толстенном слое армированного бетона, которым была залита эта поляна. А посредине этой гигантской бетонной таблетки возвышался стальной купол высотой примерно с трехэтажный дом. такая обшитая бронелистами полусфера, по ходу рассчитанная на противодействие нереальным внешним нагрузкам, включая атомный взрыв. Видел я нечто подобное в электронных военных журналах, которые порой скачивал себе на КПК. Правда, не думал, что встречу нечто подобное в зоне. «Что это?» — недоуменно спросила Касси, тоже не ожидавшая наткнуться на подобный сюрприз, похожий на декорацию к фантастическому фильму. прочего радиационный бункер», — сказал я, «рассчитанный человек на пятьсот». Встречал однажды похожий неподалеку, а переоборудовать его могли под что угодно. Например, под завод для производства лысых боевиков и превращение отловленных к тулху в биологические охранные модули. При этом чуйка мне подсказывает, что рядом с объектом их может пастись нехилое количество. «Сплюнь, сглазишь», — вновь поежилась Касси. Похожая бесстрашная всадница страдала ктулхуфобией. Впрочем, сильных, ловких и жутких кровопийц опасались всех, кто шлялся по зоне, и я не исключение. Просто порой для того, чтобы выжить, приходится наступать на горло своим страхом. А вот когда опасность миновала, враг убит или убежал с поля боя, можно отпустить простые человеческие эмоции и опять бояться в полный рост до следующей битвы. «Давай-ка назад», — сказал я, отступая обратно в тень корявых деревьев. Моя чуйка тоже звенела не по-детски, предупреждая о близкой опасности. Кассия беспрекословно последовала за мной. И вовремя. Потому что из-за купола в развалочку вышли аж шесть ктулху. Твари настороженно щупали воздух растопыренными щупальцами. Видать, учуяли что-то, но еще не определились, насколько это что-то их интересует. «Очень тихо сдаем назад и уходим», — прошептал я. Удивительно, на что способен человек, точно знающий, как он умрет, если не проявит чудеса ловкости и изобретательности. Минуту назад мы с Кассией, матерясь сквозь зубы, ломились сквозь чищобу, чудом не застревая между стволами, растущими слишком близко друг от друга. Сейчас же мы с ней буквально скользили между ними неслушными тенями, уходя все правее от столь хорошо охраняемого купола. И ведь ушли, живыми и невредимыми. Может, помогло то, что я пах как ктулху, а может, чудовища зоны просто не стали преследовать неявную цель. Все-таки мы были от них достаточно далеко. Вот и ладушки, вот и замечательно. Даже не верится, что ушли. — выдохнула Касси. — Я уж с жизнью попрощалась. — Ну, теперь поздоровайся с ней, — сказал я, вытаскивая из кармана свой КПК. — Потому что нам придется вернуться. — Да ни за что, — упрямо мотнула головой девушка. — Ты совсем рехнулся? Там же полдюжины ктулху кругами ходят. — Так-то оно так, — задумчиво проговорил я, разглядывая в КПК карту зоны. — Только сдается мне, что все бункеры подобного типа построены по единому принципу. Как я говорил, видел я такое однажды возле озера Куписта. Ну как озеро, скорее того, что от него осталось. Пересохло оно процентов на 80. И получилось из него нечто вроде мелкого болота. И думаю, то, что бункер расположился рядом с тем полудохлым озером, не случайно. Надо же тем, кто под куполом обосновался, куда-то сбрасывать отходы производства и жизнедеятельности. Вот они их в болото и сгружают, где это дерьмо, — Быстро сжирают мутировавшие рыбы, раки и прочая нечисть. Симбиоз одним словом. Так вот, сдается мне, что рядом с этим куполом должно находиться подобное озеро. Так-так, вот. Яткнул пальцем в крошечный овал на карте зоны. Озеро Кавкеп находится менее чем в полукилометре от нас. Пошли. Блин, снайпер, а может, ну его нафига? Умоляюще взглянула на меня Касси. садясь круглым задом на поваленное дерево. «Ну, хочешь, я тебе прям тут дам, так, что ты на всю жизнь запомнишь. Все, что хочешь, сделаю. А потом ты отдашь мне автомат, и мы просто разбежимся. Честное слово, я из зоны уйду, начну нормальную жизнь». «Ты сама-то себе веришь сейчас, сталкер», усмехнулся я. «Нормальную жизнь она начнет, как же? Мы тут все больны зоной, и никогда она нас от себя не отпустит. Ну, а насчет твоих даваний...» «Давай-ка мы обойдемся без этого, не скрою, весьма приятного мероприятия. А то у меня каждый раз после него какие-то фатальные неприятности случаются. Так что поднимай свою нижнюю чакру». И потопали на север к озеру. Грустно опустив плечи, девушка поднялась и безмолвно двинулась туда, куда я сказал. Что-то жалко мне ее даже стало. Но усилием воли я подавил в себе коварное желание понять и пожалеть. «Давно известно». Чем красивее девчонка, тем ей проще нашего брата пробить на жалость. А там и до чувства недалеко. Чувство, что из тебя вьют веревки и выкручивают туда, куда нужно несчастный и обездоленный. Так что, извини, всадница, не на того ты напала со своими женскими обезоруживающими приемчиками. Я оказался прав. Примерно метров через триста из-за деревьев явственно потянуло ароматами очистных сооружений. Лес расступился и мы вышли к озеру, по виду мало отличающемуся от Коптеба. Тоже затянутое рыжатиной пространство площадью в четверть квадратного километра. Те же заросли мутировавшего камыша, похожего на пучки облезлых ёршиков для мойки бутылок. Такие же островы, но проржавевших автомобилей, торчащих из воды. Если эту грязь можно было назвать водой. Касси скривилась, прикрыв нос рукавом. «Как же?» Помню лагерь ее группировки, где всадники были на положении господ среди рабов, пораженных радиацией и гниющих заживо. Ну и плюс богатый папа, владелец бара. Конечно, Кассия отчаянная, опасная и коварная сволочь. Но, по ходу все-таки была ручка, привыкшая к комфорту. Что ж, никогда не поздно перевоспитаться, научившись чему-то полезному, нужному и хорошему. — Лезь в это дерьмо, — сказал я, да — до поживее. — Зачем? Подняла она на меня свои двухсантиметровые ресницы, причем на нижних я разглядел крупные слезы. «Вход в слив будем искать», — сказал я. «Надеюсь, он будет достаточно широким, чтобы мы в него пролезли». «Слив?» «Ну да», — пожал я плечами. «Дорога, к счастью, обычно никогда не усыпана розами. Гораздо чаще это путь по колено в дерьме. Слушай, есть у тебя хоть что-то человеческое, мать, например?» «Вот про это не надо». — мягко сказал я, — направляя на девушку автомат. — Иди, а то сейчас в натуре ногу прострелю. Заколебала, блин. Она и пошла в болото, повесив плечи еще ниже. Отчего я ощутил себя еще большей сволочью. Ну и ладно. Я сволочь, Касси сволочь. Походу, все мы в зоне, они самые и есть. Синонимы — слово «сталкер». И опять я оказался прав. глаза Глазастая всадница первой разглядела трубу, отлично замаскированную зарослями камыша и проржавевшим скелетом старого грузовика. Путь к ней занял минут десять, ноги по колено тонули в вязкой жижи, и выдирать берцы из грязи с каждым шагом становилось все труднее. Когда грязь конкретно так налипает на обувь, возникает полное впечатление, что каждой твоей ноге привязана по двухпудовой гири. Но мы все-таки преодолели нелегкий и вонючий путь, и теперь стояли перед трубой. Мощный такой Примерно с метров в диаметре. Но, вы перегорожены решеткой. И, к сожалению, довольно надежный с виду. Хотя проваренные стыки изрядно подъела ржавчина. «И что делать будем?» Спросила Касси, стряхивая с берцов на липшую грязь. «Отрывать решетку», — ответил я, хотя не особо представлял, как это сделать. А делать было надо, так как всадинца, обернувшись назад, побледнела, как полотно. Я посмотрел туда, куда она смотрела, и прикусил губу.